Ирина с детства знала, что судить о человеке по внешности нельзя. Индивидуум, при виде которого так и хочется воскликнуть: "Ну и рожа!", может оказаться великим учёным и гуманистом. Слащавый красавчик-серцеед будет верным мужем и отцом семейства, хорошенькая девушка совсем не обязательно глупа, а задохлик в очках не окажется математическим гением со 100% вероятностью. Жизнь даёт нам бесчисленное множество комбинаций черт лица и черт характера, но благодаря многолетней судейской практике Ирина убедилась, что внешность не так обманчива, как принято считать. Всё-таки некоторые черты, трактуемые буржуазными учёными и писателями как черты вырождения, являются именно чертами вырождения и ничем иным, хотя вслух, конечно, такие мысли высказывать нельзя, да и думать их не слишком прилично. Дело тут даже не в анатомических особенностях, а в чём-то совсем другом. Бывают люди откровенно страшненькие, неказистые, но смотреть на них приятно и радостно, а общаться с ними хорошо и спокойно. А есть красивые, глядя на которых сразу понимаешь, что ничего хорошего от них не дождёшься. Гртенди Андреевна имела свою теорию на этот счёт. Человек не может спрятать свою душу за внешностью, она всё равно просвечивает, как свет в окне. В одних домах мерцает тёплый очаг, а другие смотрят тёмными и страшными глазницами окон. Душа, развивала свою мысль материаลิстка Гортензия Андреевна. Это естественно не какая-нибудь там метафизическая сущность, а всего лишь поступки человека. Поступки правильные так и душа светлая, а если он делает подлости и думает только о себе, то огонь в его сердце гаснет. Мужчина, красив работой, а женщина — заботой, — провозглашала она, и Ирина думала, что ведь действительно. Есть, конечно, такие великолепные самцы, от вида которых ёкает сердце любой женщины, но их немного, и интерес к ним обычно мимолетен. И совсем иначе, когда видишь мужика за работой, и она у него спорится, тут можно даже влюбиться по-настоящему. Так бывает с экспертами, вызванными для дачи показаний. Придёт такой шибзик, Не на что смотреть, а как начнёт объяснять, как увлечётся, как развернёт перед судом свои познания, ты и думать забудешь про его лысину и сандалики фабрики Скороход. Про женщин есть сложнее судить. Но, наверное, и в этом Гертенди Андреевна права. Да, приятно посмотреть, как женщина трудится, например, кладёт шпалы, но по-настоящему она хорошеет, когда проявляет ласку, любовь и заботу. Конечно, люди все разные. И считать себя адски проницательный это прежде всего обмануть самого себя. И порой даже после многих лет общения не поймёшь человека. Но всё же первое впечатление не стоит сбрасывать со счетов. Иногда оно бывает верным, а иногда нет. Но жизнь вообще штука коварная. В этот раз прежде всего бросалось в глаза несходство подсудимых. Казалось, даже такая мощная сила, как жажда наживы, Не в силах соединить этих людей с разных планет и заставить их найти общий язык. Соломатин, осанистый человек с тонким благородным лицом, держался с достоинством, даже чуть высокомерно, будто был не подсудимым, а давал интервью в кинопанораме. Экспедитор Малюков, полноватый лысый дядечка с маленькими глазками, являл собой хрестоматийный тип снабженца, а директор картины Делиев, подопечный Веры Ивановны, выглядел как простой крестьянский мужичок. В разговорной речи существует множество слов для обозначения лиц мужского пола: чувак, кекс, мен, клещ. Так вот Делиев был именно клещ: невысокий, худенький, но широка плечи и кривоноги, с обветренной физиономией и монгольским разрезом глаз. Слишком всё просто, подумала Ирина. Слишком уж они красноречиво выглядят, как будто не люди, а персонажи Из-за того, что дело групповое, много времени заняли чисто организационные вопросы, в том числе установление личности подсудимых. И в этом пункте Соломатин показал отличные актёрские способности. Без единого слова, одним выражением лица и парочкой скупых жестов, показав своё негодование и презрение к плебсу, который имеет наглость спрашивать, кто он такой, хотя его личность известна во всём мире. Наконец предварительная часть закончилась, и Ирина спросила подсудимых, понятно ли им обвинение и признают ли они свою вину. Малюков заявил, что он только выполнял указания директора картины и больше ничего плохого не делал. Делеев готов был признать, что халатно исполнял свои обязанности, подписывал документы, не контролируя процесс, но преступного умысла не имел и выгоды никакой не получал. Ну а Соломатин Выдержал поистине мхатовскую паузу и заявил, что не только не понимает, но и категорически отказывается понимать, как не будучи материально ответственным лицом, оказался на скамье подсудимых. Это позор, заключил он. Позор и произвёл. Ирене даже чуть неловко стало от того, что она не залилась краской стыда, как полагалось по мизансцене. Поди знай, то ли подсудимые не пришли к соглашению, то ли наоборот, пришли и решили дружно прикидываться дурачками. Тоже грамотная тактика, ведь надо кроме фактической стороны доказать еще преступный умысел. Например, рабочие покажут, что Муляков приказал им монтировать старую декорацию, а он скажет «Да ну и что? Откуда я вообще знал, что получены средства на новую?» «Начальство передо мной не отчитывается. Я всего лишь хотел как лучше и как быстрее, поэтому дождаться бумаг не стал». Сами знаете, какая у нас волокита. Как получил устное распоряжение директор картины, так организовал рабочих, чтобы не случилось, не дай бог, простоя, за дело болел, а обогатиться даже не думал. После чего директор, поудобнее устроится на скамье подсудимых и скажет: "Ага, давайте доказывайте факт моего устного распоряжения, а я посмотрю и похихикаю". Ну да ладно, тут она слегка утрирует. Мулюков с диливом не отвертится, а вот Соломатин почти наверняка ускользнёт от правосудия. Ведь не зря же следователь его оставил под подпиской, а не отправил в СИЗО, как остальных. Понимал, что позиция обвинения в отношении Соломатина шаткая, оправдательный приговор для него вполне возможен. И как тогда компенсировать режиссёру время, проведённое в камере? Ведь какой-нибудь дядя Вася примет оправдательный приговор как манну небесную. В ноги кинется, что отпустили. А всемирно известный режиссёр? Нет. Он свои права знает. А зарубежная пропаганда только и ждёт, когда ей подкинут очередной жареный фактик о произволе властей. Ирина покачала головой. К сожалению, руководство оценило гениальность Алексея Сергеевича Очередного и повысило в должности аккурат посреди расследования этого дела. И без него железных бетонных улиг против соломатина не нашли. Отправили в суд как есть. Надеюсь, что судья придерживается принципа: отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Мог бы следователь и освободить её от лишней работы, исключив режиссёра из состава обвиняемых, но нет. Видимо, духу не хватило пойти против указаний соответствующих органов. Ирина покосилась на Келлера, сидящего нарочито поодаль от других адвокатов. Интересно, а он как? Получил ли указание от компетентных сотрудников? И если да, то что решил? Будет защищать в полсилы, чтобы Соломатину впаяли таки срок, или не захочет портить себе репутацию гениального адвоката? Впрочем, он, товарищи, траумный. Понимает, что судья, скорее всего, заряжена, вынесет приговор, который надо. Поэтому ему можно проявлять свой высочайший профессионализм без всякого риска. Эх. выведать бы у Веры Ивановны общая у них тактика защиты или каждый за себя. Но это, к сожалению, неэтично. Ладно, перед началом процесса всегда так. Кажется, что никогда ни в чем не разберешься, не справишься, не установишь истину. А потом шаг за шагом, потихонечку, и в конце концов правда выходит на свет».